Глава 13. Перебравшись в новую комнату, Джек Ричер лег и уснул. Но спал чутко. Проснулся, как и настроился в девять утра. Принял душ, оделся и уже собирался было сунуть в карман зубную щетку и уходить, как вдруг в дверь кто-то громко постучал. «Джек Ричер!» — раздался за дверью голос. «Это я!» Хервуд, инспектор управления полиции Джерард Вы у себя? Нам надо поговорить. Ричард открыл дверь и впустил инспектора в номер. Тот вошел и огляделся, подождал, когда Ричард сядет на кровать, а сам уселся в единственное кресло, мягкое, бирюзовое, с шатающимся подлокотником и очень неудобное. Хервуд повертел в руках принесенную с собой папку, словно не знал, что с ней делать. Потом положил ее на пол. «Вам надо приобрести мобильник», — сказал он. «Зачем?» — удивился Ричард. «Чтобы вам можно было позвонить». «А кто, например, собирается мне звонить?» «Например, я». «И часто вы собираетесь это делать?» Хервуд помолчал немного. «Нет», — ответил он, — «но дело не в этом. Вас очень трудно найти, и было бы гораздо легче, если бы я мог позвонить и спросить, где вы находитесь». «Но вы же все-таки меня отыскали?» «Ну да. В конце концов, отыскал. Но знаете, чего мне это стоило? Я обзвонил все отели в городе. Везде спрашивал, не останавливался ли у них человек по фамилии Ричер. Конечно, везде отвечали, что нет, не останавливался. Тогда я понял, что вы регистрировались под чужим именем. И вспомнил. «Вы мне говорили, мол, прибыли в город, чтобы посетить выставку, посвященную сражению при Пиридже». Тогда я снова обзвонил все отели и теперь уже спрашивал про постояльца по имени Сэмюэл Кёртис. Так звали генерала, который в этой битве одержал победу. И бац! Вот вам, пожалуйста, я здесь. «Впечатляюще! Вы настоящий детектив!» Хэрвуд улыбнулся, но как-то не очень весело. «Давайте перейдем к делу», — продолжил он. «Поясню, с какой целью я хотел с вами поговорить». «К вашему сведению, дело, касающееся женщины, сбитой автобусом, закрыто». Ричард сразу вспомнил про двух мужчин, которых накануне вечером увезли на каталках. Они были в очень плохом состоянии. Возможно, именно это обстоятельство заставило их пойти на сделку со следствием. «Вы их поймали?» — спросил он. «Этот случай признали самоубийством». Ричард промолчал. Хервуд прикрыл глаза и покачал головой. «Послушайте, я помню то, что вы мне рассказали, про человека в капюшоне, про то, что он эту женщину толкнул. И я вам верю, но тут есть одна загвоздка. Появился еще один свидетель. Он клянется, что своими глазами видел, как женщина сама нырнула под автобус. Нарочно. Он ошибается. Я вам верю, но что делать с этим свидетелем? Он... он уважаемый человек». А я, выходит, «нет». «Я этого не говорил. Мой начальник...» Этот свидетель ошибается. Или лжет. Возможно, он сам в этом замешан. Или ему заплатили. «Он добропорядочный гражданин. Всю свою жизнь прожил в этом городе. У него здесь свой дом. Женат, имеет работу, в азартные игры не играет, не пьет, не употребляет наркотиков, долгов не имеет, ни разу не получал даже штрафа за неправильную парковку. А как насчет других свидетелей?» пассажиров автобуса, кто-нибудь должен был что-то видеть. Одна пассажирка тоже утверждает, что видела, как та женщина прыгнула под колеса, но свидетельница была без очков, так что толку от нее в любом случае мало. А другая пассажирка видела вас, как вы убегали с места преступления. Именно поэтому мой начальник... Женщина оставила записку. Хервуд помолчал. «Оставила. Дома. В Миссисипи». «На кухонном столе. Медэксперт предоставил нам ее отпечатки. Мы проверили ее документы и попросили местных полицейских заглянуть к ней домой. Записку нашли сразу». «Была отпечатана?» «Нет, написана от руки и подписана. Тут, кажется, все чисто». «Почему вы считаете, что она подлинная?» Хервуд поднял папку, взял из нее два листа бумаги и протянул Ричеру. «Первый документ, — сказал он». Заявление о приеме на работу. Компания, где она работает, работала, просит всех кандидатов заполнять эту форму от руки. Предполагается, что по подчерку можно узнать некоторые неявные сведения о характере и наклонностях человека. Помогает отсеять социопатов и прочих нежелательных кандидатов. А вторая бумага — ее записка. Ричард начал с заявления о приеме на работу. С порядком оформления таких документов он был мало знаком но то, что он там увидел, показалось стандартным и малоинтересным. Первая графа была озаглавлена следующим образом. «Укажите причины, по которым вы желали бы получить эту должность». Подчерк Анжелы был крупным, округлым и немного детским. В своем ответе она заявила, что желала бы помогать людям, усовершенствовать навыки, которыми она владела на предыдущих местах работы. «Внести свой вклад в процветание общества в целом». Здесь ничто не указывало на то, что она была кандидатом, сколько-нибудь выделяющимся на общем фоне. Ни слова о том, что она очень хотела бы работать в тюрьме. С таким же успехом это заявление могло быть о приеме на работу смотрителем в приюте для бездомных собак или продавцом в кондитерской. Второй листок не имел никакого структурного строения. Там не было ни вопросов, где нужно давать ответ, ни просьбы предоставить о себе какую-то информацию — Это был просто чистый лист бумаги. Обычный лист, который используется в принтерах и копировальных аппаратах в офисах и дома по всей стране. Да и во всем мире. Они производятся на гигантских заводах миллионами пачек. Их используют, кладут в папку и про них забывают. Или просто выбрасывают. Или рвут в клочья. Но этот оказался не совсем обычным. Не совсем заурядным. Текст был написан в нижней части листа, совсем близко к его нижнему краю. «Если вы читаете эту записку, значит меня, к сожалению, уже нет в живых». Ричард сравнил почерк на обеих бумагах, манеру написания букв, их размеры, форму, расстояние между ними и между словами, пунктуацию, стиль, манеру формулировать мысли. Принял во внимание время написания – «Влияние нервно-психологического напряжения». Он не был экспертом в этой области, но должен был признать, что оба документа выглядели так, будто написаны одним и тем же человеком. Чтобы больше не видеть записку, Ричард сунул ее под бланк заявления и, передав обе бумаги Хервуду, произнес. «Ну хорошо. Каковы мотивы, по-вашему?» «Несчастная любовь. Как вы это себе представляете?» «Анджела в тюрьме работала помощницей администратора. Когда мы сообщили о происшествии в местную полицию, они связались с местом ее работы. Это частная компания. Они имеют право проверять личную электронную почту своих работников. Из соображений безопасности этот пункт оговорен в контрактах. Правда, большинство работников об этом не знают или сразу о нем забывают. Ну вот, тамошний айтишник вскрыл ее аккаунт. Это обычная процедура в случае неожиданной смерти работника» и обнаружил там переписку, которая продолжалась в течение нескольких недель. По всему выходит, что Анжела хотела бы возобновить прежние отношения с бывшим любовником. Он жил здесь, неподалеку. Его звали Рот. Они договорились о встрече во вторник, то есть на вчерашний день. В своем последнем письме она намекнула, что если у них ничего не выйдет, ей незачем больше жить. Это такая манера пассивной агрессии, с моей точки зрения. «Значит, говорите, жил неподалеку?» — Что? — Вы сказали, что ее дружок не живет, а жил неподалеку. — Ну да, — кивнул Харвуд. — Рот мертв, сердечный приступ. — Когда это случилось? — В Понедельник вечером, довольно поздно, где-то около полуночи. — Выходит, что этот Рот умер меньше, чем за двенадцать часов до того, как убили Анжелу. — Вы считаете, что это просто совпадение? — Харвуд пожал плечами. — Кто нашел тело? — спросил Ричард. «Бывшая жена». «Где?» «В его квартире, вчера утром. Парень он был здоровенный, мускулистый, но не толстый. У него дома небольшой гимнастический зал. Он постоянно тренировался, чуть ли не каждый день. И вдруг, бац, был человек и нет человека. Вот так запросто. Принимал стероиды? Или что там еще в последнее время придумали?» «Никаких признаков нет». «А как бывшая жена оказалась у него в квартире?» «Пришла позавтракать». «И вы считаете это нормально?» «Для них?» «Да, вероятно». «Как она попала в квартиру?» «У нее есть ключ». «Очень удобно». «Еще бы!» «Может, бывшая пыталась снова к нему вернуться?» «Узнала, что он собирается встретиться с другой?» «Взревновала?» «Не думаю», — покачал головой Хервуд. «В разводе они были уже десять лет. Когда разошлись, она переехала в квартиру рядом». Соседи говорят, что у них отношения были как у брата с сестрой. Искра погасла сама собой много лет назад, но враждебности между ними не было, общались мирно. У Рота были другие женщины. Хэрвуд покачал плечами, а бывшая знала про его отношения с Анжелой. Мы ее об этом не спрашивали, не было оснований. Тело Рота было найдено до того, как убили Анжелу и пока ее не вытащили из-под автобуса, нам про нее ничего не было известно». «То есть бывшая не подтверждала, что у них будет встреча?» «Нет, но это не значит, что она об этом не знала. Хотя мы уже проверили это другим способом». Хервуд порылся в папке, достал еще одну бумагу и положил ее на край кровати. Ричард не был знаком с форматом, но догадался, что это распечатка переписки, на которую наткнулись специалисты из «Минервы». Текст состоял из чередующихся сообщений двух людей друг другу. Можно было предположить, что это Анжела и Рот, но имена указаны были так, что разобрать он не мог. Они представляли собой лишь группы букв и цифр со значком «собака» посередине и «точка ком» в конце. Каждое отдельное сообщение, вплоть до самого последующего с левой стороны, было выделено вертикальной чертой. Каждая последующая строка начиналась на один пробел правее, так что самое нижнее сообщение занимало менее половины ширины страницы. По времени оно было самое раннее, от Анжелы. В нем она как бы прощупывала возможность снова возобновить отношения. По стилю Ричард чувствовал, что она очень волнуется, испытывает тревогу и трепет. Последнее послание, располагавшееся на самом верху листа, написанное утром в воскресенье, тоже было от Анжелы. Тон его уже был совершенно неживой, подавленный, и без того робкая надежда ее, видимо, совсем угасла. Осталось лишь с трудом скрываемое отчаяние, плюс намеки на то, что она не выдержит больше одиночества. В точности, как говорил Хервуд. Ричард опустил бумагу. «Если Анжела приехала сюда, чтобы встретиться с Ротом...» «Где ее сумка? Где ее машина?» — спросил он. Хервуд взял листок и положил его обратно в папку. Сумка была в ее машине, машина на стоянке. На самой первой, если въезжать в город с востока, откуда она и приехала. А я своими глазами видел, как тот человек забрал ее сумку. Потом ее, скорее всего, подбросили к ней в машину. В сумке был конверт. Хервуд быстро просмотрел свои записи. «Нет». «Там был бумажник, ключи, кое-какие личные вещи, но ничего похожего на конверт не было. Почему вы спрашиваете?» «Неважно. Чем вы объясните кровь?» «Какую кровь?» «Кровь на сумке. Одна сторона ее была залита кровью. Об этом никаких записей нет. С чего вы это взяли?» «Я сам ее видел своими глазами». «Но как? На черной коже крови не разглядеть?» Сумка была рыжевато-коричневая и сделана не из кожи. Хервуд снова заглянул в свои записи. Кожаная черного цвета. Ее подменили на более приличную. Вы можете это доказать? А что вы скажете о ребенке, Анжелы? Откуда вы знаете, что у нее был ребенок? Догадался. Она договорилась с соседкой, сообщил Хервуд. Эта женщина частенько присматривала за девочкой. «У них договор на постоянной основе? Она ей приплачивала? Или, может быть, даже оформила документы об удочерении? Отдала ей любимые игрушки?» «У меня только та информация, которую мне прислали полицейские из Миссисипи», пожал плечами Хэрвуд. «А как насчет БМВ?» «Тут другая проблема», — покачал головой Хэрвуд. «Номера, что вы мне дали, зарегистрированы на жилой автоприцеп «Додж» в Оклахома-Сити». «Владелец вчера был на работе, у него есть квитанция с парковки, где отмечено время, а также фото прибытия и отъезда автомобиля». «Хорошо. А где стрелянные гильзы? Я шесть раз выстреливал в ту машину». «Криминалисты причесали весь переулок, ни одной не нашли». «Тогда проверьте мои руки на следы пороха». «И что это докажет? Что вы стреляли из пистолета?» «Ну, стреляли из какого-то пистолета, но не факт, что по машине, тем более, что и она пропала». «А пожарная лестница — это ведь неоспоримый факт?» «Да, она рухнула, это факт. Но почему? Тоже неизвестно». «А что скажете про...» «Послушайте, Ричард, я уже задавал все эти вопросы, и мне велели прекратить. Прямо и недвусмысленно. Дело закрыто. Я пришел к вам лишь для того, чтобы сообщить об этом. Визит, так сказать, вежливости». «В таком случае, думаю, на этом закончим». В какой стороне дверь вам известно? Хервуд не двинулся с места. Ричард выждал с полминуты, потом встал и бросил ключ от номера на кровать. Сделайте одолжение, сказал он, когда будете выходить, отдайте его дежурному администратору. Погодите, отозвался Хервуд. Я пришел, чтобы, в общем, я пришел не просто из вежливости. Ричард снова сел. «Если честно, мой начальник хочет, чтобы вы не вмешивались в это дело. Он считает, что от вас одни только проблемы». «Другими словами, вы явились, чтобы попросить меня убраться из вашего округа куда-нибудь подальше?» «Нет, меня здесь вообще не должно быть, официально». «Я понял. Показывать улики потенциальному подозреваемому не положено по инструкции». «Да», — сказал Хервуд, опустив глаза в пол. Начальник за это по головке не погладил бы. Но тогда зачем вы это делаете? Я просмотрел ваш послужной список. Ведь вы были следователем по особым делам в своем прежнем подразделении, в армии. И что из этого? Послушайте, я в этом деле новичок. И? Мне не у кого спросить. О чем? Если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали? Насчет чего? «Начальник приказал мне прекратить расследование, а я думаю, что он не прав и хочу продолжить работу. Стоит это делать, как вы считаете?» «Это нарушение субординации, неподчинение приказу». «Да, сэр, я это прекрасно понимаю». Ричард секунду помолчал. «Служили в морской пехоте?» — спросил он. «Откуда вы знаете?» «Мой отец был морским пехотинцем». Я знаю приметы, по которым это сразу видно. Ну так что? Как мне быть? Этот ваш начальник... Он что, пройдоха? Он кого-то там прикрывает? Не думаю. Просто лентяй. Ему преподнесли результат в красивой коробочке, перевязанной ленточкой. А ему лень развязать и посмотреть, что там внутри. Даже этого не хочет сделать. А как зовут бывшую рота? Ханна Хэмптон. А адрес... Я вам сейчас напишу». «Хорошо. А потом вы должны сделать вот что. Вернитесь к себе на работу, займитесь своими обычными делами. И об этом больше ни с кем ни слова. Я не прошу вас вести расследование вместо меня». «Знаю. Вы не должны в него вмешиваться». «Я уже вмешался». «Значит, надо прекратить и оставаться в сторонке». «Зверски убита женщина». Кто-то ведь должен что-нибудь предпринять. Мы сами предпримем какие-то меры. Наше полицейское управление. Правда? С вашим лентяем-начальником?» Хервуд снова опустил глаза в пол. «Давайте мне этот адрес», — повторил Ричард. «А сами не высовывайтесь. Я буду на связи».